Потом, в одно прекрасное утро, все еще немного стесняясь своих десяти лет, я играл в большом зале, кувыркаясь со щенками. Было очень рано. Накануне произошло какое-то важное событие. Празднование длилось целый день и затянулось далеко за полночь. Барич напился до бесчувствия. Почти все, и господа, и слуги все еще были в постели, и на кухне поживиться было почти нечем. Но столы в большом зале ломились от недоеденных сластей Жаркова. И еще там были вазы с апельсинами, круги сыра, короче, все, о чем мог мечтать мальчик для небольшого грабительского набега. Большие собаки уже расхватали лучшие кости и разошлись по углам зала, предоставив щенкам подбирать меньшие кусочки. Я взял со стола немного паштета, залез под стол и разделил пиршество с избранными фаворитами среди щенков. Со времени исчезновения востроноса я всегда старался не дать Баричу повода Заподозрить меня в привязанности к какому-нибудь одному щенку Я все еще не понимал, почему он препятствует этому Но не спрашивал его, чтобы не поставить под удар щенка И так я делил свой паштет с тремя щенками, когда услышал медленные шаги Шуршащие по устланному трусняком полу Два человека негромко что-то обсуждали Я подумал, что это кухонные слуги пришли убирать со столов и выли из своего укрытия, чтобы перехватить еще чего-нибудь вкусненького, прежде чем все унесут. Но при моем появлении вздрогнул не слуга, а старый король, мой дедушка, собственной персоной. Чуть позади него, держа отца под локоть, шел регал. Его тусклые глаза и помятый камзол Свидетельствовали об участии во вчерашнем разгуле За монархом и принцем семенил новый, лишь недавно принятый на должность, шут короля Наряд шута был сшит из черных и белых лоскутов Кожа его была бледной, как тесто, а глаза – блеклые, почти бесцветные Он выглядел так странно и нелепо, что я невольно избегал смотреть на него По контрасту с шутом и невыспавшимся Регалом, король шрют выглядел великолепно. Глаза его блестели, борода и волосы были аккуратно причёсаны, одежда казалась безупречной. Быстро справившись с минутой растерянности, вызванной моим неожиданным появлением, он сказал «Видишь, Регал, всё, как я тебе и говорил» предоставляется удобный случай, кто-то этим пользуется. Часто это кто-то молодой, движимый энергией и голодом юность. Члены королевской семьи не могут позволить себе пренебрегать такими возможностями или дать другим использовать их. Король прошел мимо меня, развивая тему, в то время как Регл бросил на меня уничтожающий взгляд на литых кровью глаз. Мгновением руки он велел мне исчезнуть. Я кивнул, но прежде чем выполнить приказ, метнулся к столу. Я запихнул в карман камзола два яблока и подхватил почти нетронутый пирог с крыжовником, когда король внезапно обернулся и поманил меня. Шут передразнил его Я замер там, где стоял. Посмотри на него, приказал король. Регал злобно глянул на меня, но я не смел пошевелиться. Ну, что ты из него сделаешь? Регал продемонстрировал полное недоумение. Из него? Это же фец. Бастард Чивола, как всегда, таскает потихоньку. «Дурак!» Король Шрюд улыбался, но глаза его оставались жесткими. Шут, решивший, что обращаются к нему, с готовностью улыбнулся. «Ты что? Уши воском залепил? Ты не слышишь ничего, что я говорю? Я не спрашиваю тебя, что ты о нем думаешь. Я спрашиваю, что...» Что ты из него сделаешь? Вот он стоит, молодой, сильный и многообещающий. Его кровь не менее королевская, чем у тебя. Разница только в том, что он родился не с той стороны простыни. Так что ты из него сделаешь? Орудие? Оружие? Соратник? Врага? Или оставишь валяться, чтобы кто-нибудь другой подобрал и использовал его против тебя? Регл, прищурившись, посмотрел на меня, потом огляделся, обнаружил, что в зале больше никого нет и снова бросил на меня озадаченный взгляд. У моих ног заскулил щенок, напоминая, что мы только что вместе закусывали. Я предупредил его, чтобы он замолчал. Этот бастард, он только ребенок. Старый король вздохнул «Сегодня, этим утром и сейчас он ребенок Когда ты вспомнишь о нем в следующий раз Он окажется юношей Или что еще хуже мужчиной Тогда будет уже поздно что-то делать Ты опоздаешь Но возьми его сейчас, Регл, и направь его рост в нужную тебе сторону Тогда через десять лет в твоем распоряжении будет его верность Вместо недовольного бастарда, который всегда сможет выступить в роли претендента на трон Он станет союзником, связанным с королевской семьей не только кровью, но и душой По старт регл, Уникальное создание Надень на него кольцо с королевской печатью И ты создашь дипломата, которым не посмеет пренебречь ни один иностранный правитель Его спокойно можно будет послать туда, куда опасно отправлять принца крови Вообрази только Как полезен может быть человек, который принадлежит и в то же время не принадлежит королевской семье? Обмен заложниками, брачные альянсы, секретная работа, дипломатия кинжала.